Глава шестая Праймар Хартан, полностью погрузившись в свои мысли, нарезал круги по своей каюте. Он был зол, раздражен, и в придачу к этому еще изрядно вымотан как физически, так и морально. Давно он так уже не уставал. Даже когда в прошлую охоту похитили их гостью, и то не был так вымотан. Да и тогда все решилось гораздо быстрее, чем тянется сейчас. Да уж, какие-то неудачные для него последние охоты. Что предыдущее, что это. Но предыдущее хотя бы более-менее нормально в итоге завершилось. Не то, что это. Здесь про нормальное ее завершение даже нечего говорить. Как бы все ни получилось, нормально в любом случае не будет. Все пошло совсем не по плану. Хотя, как по плану? Артан вообще не хотел выполнять полученный из канцелярии императора приказ и избавляться от гостя. Но раз выбора у него не было, то хотел решить этот вопрос хотя бы как можно проще и с минимальным количеством проблем в будущем. Но одно дело, чего он хотел и планировал, а совсем другое, как оно все сложилось в реальности. Сделав очередной круг, Праймарх остановился и тяжело вздохнул. Вначале еще все было более-менее. Гостя кое-как удалось уговорить отправиться в Россию, хотя это была тоже не самая легкая задача — сделать так, чтобы он выбрал одно из нужных поселений среди множества других. Но они все же справились с этим, приложив немало фантазии и усилий. И вот наступил долгожданный день охоты, к которой они готовились как к полноценной военной операции. И когда наконец-то должна была разрешиться, это так давящая на Артана ситуация. И все прошло отлично, но не для Артана, а для гостя. Несмотря на всю подготовку, тот неведомым образом смог уцелеть. Даже больше этого по нему ни разу не попали. Обстреляли и ранили кучу подчиненных Праймарха, а гость вообще нетронутым остался. Как такое возможно, у Артана даже представить не получается, и ведь гость не отсиживался где-то в укромном месте, а был чуть ли не в самой гуще сражения. В первое мгновение, когда Артан полностью понял результат охоты, ему даже стало немного плохо. Так-то он управлял охотой на всем ее протяжении и был в курсе происходящего, но окончательно осознать все смог лишь когда она завершилась. Это был полный провал, и что ему делать дальше, он в тот момент не представлял. Единственное, что пришло ему тогда в голову, это попробовать затянуть гостя на еще одну охоту, выдумать все, что угодно, лишь бы тот согласился. И к удаче Артана гость согласился. но удивление, первая охота ему весьма понравилась, несмотря на то, что он заказывал вроде как совсем другое. Поэтому он и не стал отказываться от еще одной, только поставил условие, что все должно закончиться за две местных недели. Потом ему надо будет уже возвращаться. В этот раз Артан постарался подготовиться еще лучше хотя времени на это было уже меньше. Он выбрал одно из самых опасных поселений русских, благо гость отдал выбор цели для охоты на его усмотрение, сказав, что оставляет это на его выбор, все равно он совершенно не ориентируется в обстановке у местных и не знает, что и как там. Праймар их сделал все для того, чтобы гость наконец-то уже погиб. Вот только он оказался нереально удачливым. И опять выжил. Артан даже подумал, что ему кто-то помогал. Но не мог он выжить там. Это просто нереально было. Десяток его бойцов погиб. Еще несколько десятков ранено, а гость снова жив. Пусть его немного и обстреляли в этот раз. Но ничего серьезного. Артан даже проверил на всякий случай орбиту планеты. Но там никого не было. Гостю никто не помогал, тот сам каким-то невероятным образом смог уцелеть в том аду, что разверзся, когда они напали на то поселение. Кажется, это был какой-то бывший объект военных землян, который вполне успешно пережил вторжение на планету, и оборона там была соответствующая. В любом другом случае, при нынешних условиях, Артан ни за что бы не сунулся туда без крайней нужды. И вот осталась последняя охота, на которую, хоть и с огромным трудом, но все же удалось уговорить гостя, хотя тот уже и не горел особым желанием и, кажется, даже начал о чем-то догадываться. Чего это стоило Артану, и на какие для этого пришлось пойти ухищрения, он старается не вспоминать. И в этот раз они во что бы то ни стало должны угробить гостя, больше шансов не будет» разве что организовывать какой-то несчастный случай не во время охоты. «Зайди ко мне», — приказал Артан, вынырнув из своих мыслей и связавшись через коммуникатор с Эйсхартом. «Вызывали?» — спросил Эйсхарт, войдя в каюту буквально через минуту после того, как с ним связался Праймарх. «Да, проходи», — ответил ему Артан и кивнул вглубь своей каюты. Что будем делать? Вы про что? Ты знаешь про что. Про гостя. У нас ничего не получается. Это да, на редкость везучий. Ты же понимаешь, что это охота, наш последний шанс избавиться от него, не вызвав при этом к себе больших подозрений со стороны проверяющих, которые обязательно прибудут сюда. Хотя они и так уже будут. «Гость-то прилетел на одну охоту, а мы ему уже третью устраиваем. Подозрительно. Но с этим ладно, разберемся. Хорошо, что у нас есть запись его согласия, а с остальным выкрутимся». «Понимаю, Праймарх. И у меня есть одна идея, но вам она, скорее всего, не понравится». «Какая?» «Если он опять выживет, то надо сделать так, чтобы до транспорта он не добрался». «И кто это сделает? Я лично? Или, может, ты?» «Ты понимаешь, что это будет вдвойне странно, если когда мы будем лично участвовать в охоте, погибнет наш гость?» «Понимаю, и у меня есть решение. У меня есть несколько надежных ребят, которые смогут все правильно сделать. Нужно только попросить их». «Ты уверен в них?» — спросил Артан, с сомнением посмотрев на него. Более чем. Да и по правде говоря, любой из наших бойцов пойдет на это. Надо только все правильно объяснить. Я понимаю, почему вы настаиваете на всей этой секретности. Но расскажи вы всем, или хотя бы большей части, тем, кто непосредственно участвует в охоте, то все было бы гораздо проще. Проверка, Эйсхард, проверка. Если рассказать... Она быстро все это вытащит из них. В ответ Эсхарт задумчиво покивал головой. «Ладно, хорошо. Проси своих ребят. Но они сделают свое дело только в случае, если у нас опять ничего не выйдет, и гость будет возвращаться назад», — согласился на его предложение Праймарх. «Понял, все сделаю. Мы не подведем Артан. Слишком многое на кону» посмотрим иди у меня все эйсхард молча быстро вышел из каюты а артан начал опять ходить кругами по ней и все обдумывать не хочется ему конечно еще кого то привлекать ко всему этому но похоже схард прав и выбора у них нет что ж тогда ему остается надеяться что в этот раз все наконец то пройдет нормально и гость не вернется с охоты. Лично против гостя Артан ничего не имеет, но где-то в глубине души он уже начал его ненавидеть за все эти сложности с ним, за его аномальную удачливость и живучесть. Только спустя час бега на максимально возможной скорости, с учетом особенностей окружающей среды в виде леса, позволяю себе немного замедлиться и начать более внимательно оглядываться назад и по сторонам в поисках преследователей. А то до этого полностью был сосредоточен на том, чтобы бежать как можно быстрее и случайно не споткнуться обо что-нибудь. И если я оглядывался, то делал это очень быстро, лишь бы понять, не догоняют ли меня. Да, большинство преград я просто сметаю со своего пути, если случайно натыкаюсь на них. Но вот запнуться обо что-нибудь и рухнуть со всего размаху — «Вполне могу, и подобное могло стать фатальным. Нет, конечно, сильно сомневаюсь, что меня тут же прикончили бы, особенно учитывая, что я нужен им вроде как живым, да и сам по себе не самая легкая цель, но рисковать и проверять не хотелось». Так, на первый взгляд никого вокруг не заметно. «Неужели отстали?» Слабо верится, ведь преследовали меня довольно упорно, даже несмотря на некоторую фору, имевшуюся у меня из-за закрывшихся за мной ворот комплекса. Правда, фора была совсем небольшой, и совсем скоро я обнаружил за собой погоню в виде хорошо знакомых мне пятерых дроидов, от которых удирал и внутри комплекса. Увидев их, я в тот момент еще больше ускорился, совсем не горя желанием встречаться с ними. И, к моему счастью, максимальная скорость у меня оказалась все же больше, чем у них, даже по лесу. Однако, несмотря на это, прекращать погоню мои преследователи совсем не спешили, продолжая все время маячить где-то сзади. Они то почти догоняли меня, несмотря на все мои старания, то мне удавалось увеличить разрыв между нами, но никогда не отрывался от них полностью. А вот сейчас... Их почему-то не видно, и тот момент, когда они исчезли, я как-то упустил. Они прекратили погоню, или же я просто настолько оторвался от них, что их не видно, и мне лучше не стоит надолго останавливаться? Про то, что они как-то обнаруживали меня под оптической маскировкой, я уже молчу. Хотя, возможно, они и не видели меня, а двигались по оставляемым мной следам. Все же бег на большой скорости и скрытность — это слабо совместимые вещи, особенно при беге по лесу, когда что-то вечно попадается на пути. Полностью останавливаюсь и внимательно буквально сканируя округу, используя не только глаза, но и слух, анализируя все доносящиеся звуки и даже радар, который вдруг получилось врубить самостоятельно без помощи арти. Как я понял, что использовал радар? Все просто. Я откуда-то вдруг узнал в мельчайших подробностях обо всем, что меня окружает. Самостоятельная работа с ним была иной, не так, как через Арти. Никакой строящейся трехмерной карты, только ощущение где-то на границе подсознания и непонятно откуда появляющаяся информация. Может, даже это и не радар. И пока что на ближайшие ко мне километры ничего подозрительного засечь не удается. Или я существенно оторвался от преследователей, или же они по какой-то причине вдруг перестали гнаться за мной, что немного странно, учитывая их настойчивость раньше. Ладно, хрен с ними, с этими дроидами. Пока не угрожают, и хорошо, нужно пользоваться передышкой. Есть и другие вопросы. Например, а где я, собственно, нахожусь? Покрутив головой по сторонам, никаких ориентиров не нахожу. Вокруг деревья и еще раз деревья. И учитывая, сколько я пробежал, этот лес, мягко говоря, не маленький. Какие-то некрупные населенные пункты времен до вторжения, кажется, пробегал, но было это уже довольно давно. Вернуться к ближайшему и попробовать понять, что за он... Нет, как-то не нравится мне эта идея, особенно если где-то там меня поджидают дроиды профессора Славицкого. Еще одна, блин, проблема на мою голову. И что с ним делать? Точнее, даже не так. А когда мне решать эту проблему? Он же сам от меня точно не отстанет, о чем дал вполне четко понять. Решать вначале это или заняться спасением людей, взятых в плен крысами, если они, конечно, еще живы, в чем я как-то начинаю уже сомневаться с каждым новым днем поисков. И то, и то не особо терпит. И по-хорошему надо этим заниматься немедленно. В одном случае может погибнуть множество людей, которых я согласился спасти, а в другом у меня на хвосте висит непонятный профессор с неясными до конца возможностями, но явно не маленькими. Арти, ты знаешь, где я сейчас нахожусь? Спрашиваю у нейросети, переставая стоять на месте и продолжая бежать в прежнем направлении, правда уже помедленнее, чтобы случайно ничего не пропустить. Буду решать проблемы постепенно, и для начала мне надо понять, где я нахожусь. Нет, могу лишь сказать, что ты пробежал примерно 150 километров. Но где ты сейчас находишься? «Непонятно, неизвестна стартовая точка. Найди какие-нибудь ориентиры, и тогда я смогу дать тебе более точный ответ. А пока, увы, ничем не могу помочь». «Жаль», — мысленно отвечаю ей, пытаясь вспомнить, не попадалось ли мне в сети комплекса что-то про то, где он располагается. «Нет, ничего такого не было». Там вообще ничего не было про какой-то комплекс снаружи, про территорию, где он находится, не говоря про его точные координаты. А сколько времени я провел в отключке? Примерно сутки. Если точнее, то 26 часов и 18 минут. С одной стороны довольно много, а с другой не неделя или даже несколько, как я опасался. Стоп. «26 часов. Если предположить, что меня доставили профессору на машине, вряд ли рискнули бы воспользоваться чем-то летающим. Пришельцы особенно любят сбивать такую технику. Знать бы, сколько времени я провел уже в комплексе, тогда можно было бы примерно прикинуть расстояние, на котором я сейчас приблизительно нахожусь, относительно места, где меня схватили». Но, увы, ничего нужного для этого я не знаю. Нисколько был в комплексе, нисколько меня везли. Так что идея хоть была и неплохой в целом, но сейчас бесполезна. Остается искать какие-нибудь ориентиры и уже по ним определять местоположение. «Арти, а я ведь только что пользовался сам радаром», спрашиваю у ней рассейте на бегу, не забывая поглядывать по сторонам. «Да». А как я это сделал? Раньше же только с твоей помощью управлял им. Хороший вопрос. Что я могу сказать? Твое ядро после недавних событий снова начало эволюционировать. Это началось после того, как оно окончательно интегрировало в себя код тебя-вируса. Эта эволюция началась примерно 50 минут назад и продолжается до сих пор. К чему она приведет? Я затрудняюсь сказать. Хм, а почему в этот раз у меня перед взглядом не появилась карта, создаваемая радаром? Не знаю, это у тебя надо спрашивать. Может, ты не дал такой команды, а может, дело в чем-то другом. А ты еще можешь взаимодействовать с радаром? Да, мне недоступно только твое ядро, ко всему остальному доступ есть пока. «Это хорошо», — отвечаю, мысленно выдохнув. «А то вот весело было бы, если бы вообще все повисло на мне, а Арти осталась бы, по сути, отрезанная от моего тела». «Так, как мне управлять радаром? Как я вообще его активировал? Захотел узнать все об окружающей меня местности?» «Да, наверное, это. Сосредоточившись, стараюсь изменить работу радара». Не с первой попытки, но что-то начало получаться. Вначале изменилось расстояние охвата радара, я стал узнавать о предметах на большем или меньшем расстоянии, потом получилось изменить его силу, что ли, или качество. Не знаю, как называть правильно это. Радар может работать совсем слабенько, выдавая чуть ли не только контуры предметов, а может работать в полную мощность предоставляя гораздо больше информации, вплоть до типа поверхности предметов. В самом конце удалось и вызвать перед глазами карту, создаваемую радаром. И на этом эксперименты с ним закончил. Слишком уж вымотали они меня. Это оказалось неожиданно тяжело, причем странная такая усталость, будто устало что-то внутри меня, моей головы, хотя уставать там как бы нечему. Закончив возиться с радаром, и, кажется, все же немного освоившись с его управлением, дальше просто бегу вперед. И что-то ничего примечательного не спешит встречаться мне. Еще час бега, пусть и медленнее, чем раньше, и осторожнее, чтобы как можно меньше оставлять следов, а мне так ничего и не встретилось. Учитывая размеры России и место, где меня схватили, то, наверное, можно долго бежать и так ничего не встретить. Все зависит от того, где я сейчас оказался. Может, комплекс профессора находится где-то рядом с Карским морем или Баренцевым, короче, в дремучих местах, где даже до вторжения хватало диких территорий. А может, он располагается где-то в Сибири, там также хватает огромных лесов. Короче, не угадаешь. Остается только бежать дальше и надеяться, что я все же не совсем в полной глуши, и в обозримом будущем у меня получится куда-то прибежать. В принципе, даже если это полная глушь, то, думаю, максимум сутки, и я выберусь в более обжитые места. Деревья и еще раз деревья. И ничего интересного или хотя бы за что можно было бы зацепиться взглядом. Как бы я ни старался отслеживать все мелочи вокруг себя и быть внимательным, но спустя еще примерно полчаса бега мое внимание стало притупляться, сознание становиться каким-то сонным, убаюканное монотонной картиной мелькающих мимо деревьев. Хотя это и странно как-то, ведь я дроид, а не человек» но, возможно, свою роль в этом сыграло мое человеческое сознание, а может, это простое совпадение или какой-то побочный эффект эволюции моего ядра. Однако, несмотря на накрывшую меня какую-то расслабленность, стоило чему-то в окружающем пространстве измениться, как я снова стал сосредоточен и бодр. В первое мгновение я даже не понял, что произошло, из чего вдруг такой переход, вроде же вокруг все те же деревья, ничего нового и подозрительного. Насторожившись, пытаюсь понять, что встревожило мое подсознание. Еще несколько секунд, и уловил на границе слышимости некий треск, и его раньше точно не было. Интересно, конечно, мои электронные мозги работают. И что это за такое состояние у меня было? Впрочем, эти вопросы подождут. Замираю на месте и вслушиваюсь в доносящиеся звуки, полностью сосредотачиваясь на них. Вроде бы ничего подозрительного. Спустя пару мгновений снова улавливаю этот треск, словно где-то очень далеко хрустнула ветка под чем-то тяжелым. Причем... Очень так далеко. И это точно не я сделал. Так, не к добру это. Продолжаю упорно вслушиваться в звуки, пытаясь понять, что происходит. Спустя еще совсем немного времени начинаю различать и другие подобные источники треска. Если я не ошибся, то доносится этот треск откуда-то сзади меня. И это в самом деле очень похоже на то, что кто-то двигается, не особо разбирая дорогу и не заботясь о скрытности, грубо говоря, прет на пролом. Такое ощущение, будто где-то далеко в мою сторону кто-то бежит, причем отнюдь не один. Дроиды? Выследили меня? Или просто начали догонять? Но тогда, судя по улавливаемым мною звукам, их там как-то слишком много. Явно больше, чем пятеро. И почему только сейчас они объявились? Куда пропали до этого? Но как ни стараюсь, больше ничего расслышать не получается. Похоже, слух мне больше ничем не поможет. Все, что мог с его помощью, я уже выяснил. И если не хочу ждать или даже бежать навстречу неизвестным, чтобы узнать больше, надо придумать что-то другое. Точно. Радар. Вернув слух в обычное состояние, переключаюсь на радар и, задав ему направление, начинаю все там прощупывать уже с его помощью. Как оказалось, его можно использовать и в этаком узконаправленном режиме, и сделал я это даже особо не задумавшись, просто захотев. Получилось. Работает. Неизвестные от меня в пяти километрах, и их реально много — около сотни, а еще они определенно двигаются в мою сторону, мне не показалось. А вот кто это такие, точно определить не получилось. Да, у них гуманоидные фигуры, и двигаются они относительно быстро, но это могут быть как дроиды, так с тем же успехом и люди в броне, а может даже и пришельцы, хотя они вряд ли бы стали устраивать забег по лесу. Но на этом все и как бы ни старался, больше с помощью радара выяснить не удается. Слишком далеко. На таком расстоянии он выдает только сравнительно немного информации. Удивительно, что я вообще что-то услышал на такой дистанции. Это же насколько у меня чувствительный слух. Хотя, думаю, здесь мне больше повезло, чем только заслуга слуха. Будь ветер немного сильнее и вообще в лесу шумнее, то вряд ли я бы смог различить этот треск. Нет, ждать их не буду. Что-то не хочется. Так что перестаю торчать на месте и продолжаю бежать во все том же направлении, но на этот раз не просто поглядываю по сторонам, а целенаправленно слежу за теми, кто меня преследует. «И они точно здесь из-за меня». Никаких сомнений больше нет. Я уже и попытался оторваться от них, заметно ускорившись, и петлял в разные стороны, но они все равно продолжили двигаться следом за мной, как привязанные. И как только отслеживают меня, слабо верится, что они просто двигаются по оставляемым мной следам. Возможно, но я же до этого какое-то время старался быть аккуратнее и по минимуму оставлял их. Хотя хрен их знает, может, и по следам идут. Закончив возвращаться после очередного отклонения от предыдущего направления на прежний курс, пытаюсь придумать, что мне делать с неизвестными преследователями, ведь я до сих пор не знаю, кто они такие. Скорее всего, дроиды. Но вдруг нет? Вдруг это кто-то другой, заявившийся по мою душу? Ага, и нашедшие меня непонятно где посреди леса. Самому смешно от этой версии, но все же отбрасывать ее не стоит. Мало ли, в последнее время и так хватает разного странного, так что все может быть. Мне надо узнать, кто это такие. Зная это, смогу более уверенно строить дальнейшие планы. Но вдруг это не дроиды? Если окажется так что все сильно поменяется. Резко затормозив, разворачиваюсь и бегу навстречу им. Несколько минут осторожного бега со все еще активированной оптической маскировкой, и я увидел тех, кто преследует меня. Это оказались все-таки дроиды. Их тут реально до хрена. Когда получал информацию с радара, эта толпа не выглядела столь внушительно. Вижу тут и знакомых мне дроидов с клинками, что гоняли меня по комплексу, и их тут стало явно больше, чем пятеро. Навскидку насчитал два десятка. И каких-то новых, но тоже, судя по всему, довольно крутых, и, кажется, вооруженных чем-то дальнобойным. Все они двигаются с одинаковой скоростью, разбившись на небольшие отряды. «О, мне явно пора». Дроиды резко все как один повернули свои головы в моем направлении. Не знаю, видят они меня или нет, но выглядело это пробирающе до мурашек. И желания сражаться со всей этой толпой у меня нет ни малейшего, как и дожидаться, что же они предпримут после того, как обнаружили меня. Развернувшись на 180 градусов, припускаю на максимальной скорости прочь, не особо заботься о маскировке. Все равно эти сволочи как-то меня засекают. Несусь через лес напролом, сметая все со своего пути. Но вот что хреново, несмотря на все мои уловки и попытки оторваться от них, это нифига не помогает. Дроиды все равно продолжают преследовать меня. И что я уже только не делал, чтобы избавиться от них, и создавал огромные заторы из деревьев, срезая их энергетическим лучом, и бежал вообще с максимальной скоростью и резко сворачивал куда-то в сторону. И ничего из этого не помогло. Непонятно как, но они засекают меня на значительном расстоянии. Тоже какой-то радар, дрон. Так небо вроде бы чистое, ничего заметить там не получилось, да и арти никаких сигналов не перехватило. Но факт остается фактом. Дроиды преследуют меня, и оторваться от них на этот раз у меня не получается. Все железный шоссе, и даже максимальная скорость в нем далека от такой же на дороге. Но что, наверное, немного радует, у дроидов все никак не получается меня догнать. Да, было несколько раз, когда они подобрались совсем близко, но я успел вовремя ускориться. Было еще пару раз, когда они существенно отдалились, но потом непонятным образом сократили разделявшее нас расстояние. И как им это удалось, не совсем понятно. Просто побежали быстрее, не знаю, но почему тогда, если они могут бежать быстрее, не бегут так все время? Куча вопросов и нихрена не ясно. Где-то на третий час погони улавливаю звуки боя, доносящиеся откуда-то издалека и точно не со стороны дроидов. Сразу же поворачиваю в ту сторону, откуда они доносятся. Неважно, кто там и с кем сражается. Главное, очень надеюсь, я смогу наконец-то понять, где нахожусь. Еще минут двадцать бега... И я выбежал к небольшому, но очень хорошо укрепленному поселению, на которое напали пришельцы. И там бой в самом разгаре. При виде всего этого первым порывом было свернуть в сторону и быстро убраться отсюда как можно подальше. А то ну нафиг. Мне сейчас только пришельцев еще не хватает для полного счастья. Но потом пришла одна немного безумная мысль. А что, если стравить пришельцев и дроидов? И ведь должно, по идее, получиться. Главное все правильно сделать, чтобы дроиды не отступили раньше времени. Рискованно, конечно, учитывая, что и пришельцы меня засекают под моей маскировкой, но так заманчиво, наконец, избавиться от дроидов. Осталась мелочь, нигде не ошибиться и не получить погоню и из дроидов, и из пришельцев. «Вот будет весело». Замедлившись, еле-еле бегу к поселению, внимательно следя за моими преследователями с помощью радара. Клюнули засранцы. Вон как ускорились. Предвкушающе ухмыльнувшись, терпеливо дожидаюсь нужного момента, не забывая поглядывать и на пришельцев. Но им, похоже, пока совсем не до меня. Они вовсю заняты поселением и подавлением там огневых точек людей. Пора. Резко ускорившись, несусь прямо к поселению в самую гущу сражения. Десяток секунд, и я, взмыв в прыжке, заскочил на первую бетонную стену. А их у этого поселения оказалось аж целых две, стоящих друг от друга в десяти метрах. Кто-то очень неплохо потрудился над защитой этого места и над тем, чтобы внутрь не могли проникнуть чужие. И смотря сейчас отсюда, складывается впечатление, что это даже не столько полноценное поселение, по типу деревушка обыкновенная, сколько чья-то частная резиденция со всей необходимой инфраструктурой и с хорошо заметными особенностями планировки хотя для меня это ничего не меняет. Так, простое наблюдение. Обернувшись, смотрю на дроидов. Бегут сюда засранцы. Мой план сработал. Кроме этого, просто осматриваюсь по сторонам, оценивая обстановку. Мне в какой-то мере повезло. На этом участке наземных сил пришельцев почти нет» но вообще их тут много, причем как летающие техники, так и обычных бойцов. Выждав несколько мгновений, когда дроиды окажутся уже совсем рядом и некоторые из них начнут наводить на меня свои орудия, трансформирую свою одну руку в энергетическую пушку и стреляю по первому попавшемуся на глаза летательному аппарату пришельцев, а то они что-то все игнорят меня и дроидов. Короткий выстрел, штурмовик, по которому я попал, сразу же заложил петлю и понесся на дроидов. Миг, и он атаковал их. Все, дело сделано, пора линять отсюда. По-хорошему бы, конечно, помочь поселению отбиться, но что-то тут слишком уж много пришельцев. Так что, как бы сильно мне не хотелось помочь людям и прикончить десяток-другой, а то и сотню инопланетных уродов, не в этот раз. Соскочив со стены, бегу дальше вглубь поселения, надеясь проскочить его насквозь и выйти с другой его стороны. Это чисто на всякий случай, чтобы дроиды тоже перлись следом за мной и никуда не свернули вдруг. Короткий разбег... Прыжок, и я перемахнул через вторую стену и оказался внутри поселения. Приземлившись, бегу по его улочкам. Вокруг гремят взрывы, выстрелы, разлетаются здания на облака обломков. Пришельцы уже высадили десант внутри поселения, и сейчас тут очень жарко. И, несмотря на очаги сопротивления, бой на самом деле уже практически закончен, и кто в нем победил — прекрасно понятно. «Бля!» — затормозив, отпрыгиваю в сторону, а мимо проносится очередь выстрелов из ручных пушек пришельцев. Ху, вовремя я заметил этих гадов. То, чего я опасался, произошло. Они заметили меня. «Хреново!» Это сильно усложняет дело. Но с другой стороны, мне осталось немного. Я почти уже добрался до конца поселения. Да и судя по доносящимся звукам, дроиды, преследовавшие меня, оказались не самой простой целью, и сейчас вовсю сражаются с атаковавшими их пришельцами. Метнувшись в бок и пробежав пару домов, снова двигаюсь в прежнем направлении. Странно, но преследовать меня почему-то не стали. Обстановку отслеживаю всеми доступными мне способами, включая и радар. И пока что вполне получается, благо радиус охвата не такой уж большой. Да вы, блин, издеваетесь, зло шепчу себе под нос, когда натыкаюсь на очередной отряд пришельцев, оказавшиеся на моем пути. И ведь никак не обойти его, он самый слабый». В других местах гораздо больше вражеских сил. «Ладно, придется перебить их», — трансформировав руки в клинки, бросаюсь ко врагам. «Какого хера?» — удивление так и поперло из меня, когда я еще не успел добежать до них, а они вдруг устроили между собой перестрелку. Причем внезапно так, ни с того, ни с сего. Вот еще они спокойно стояли и, кажется, о чем-то говорили, а вот уже схватились за оружие. Понаблюдав несколько мгновений за ними, понимаю, что пятеро пытаются прикончить одного, но тот оказался не так прост и активно сопротивляется, уже прикончив двоих своих противников. Да какая мне разница? Все равно всех убивать. Встряхнувшись... И, прогнав удивление, продолжаю прерванный забег, только уже не прямо к ним, а мимо, просто в нужном мне направлении. Ну их нафиг, пусть сами разбираются между собой. Пробегая рядом с ними, замечаю, как один из пришельцев, из тех, что атаковали один другого, начал направлять в мою сторону свое оружие. «Ну вот что за люди, а?» Ведь хотел же просто пробежать рядом, не трогая их. Точно, они же не люди. Резкий рывок, оказываюсь около противника и срубаю его голову клинком. Энергетический щит у пришельца был, но какой-то слабенький, будто выдохся уже. Увидев гибель своего товарища и оба оставшихся пришельца, забыв про того, кого они пытались прикончить, начали стрелять по мне. Очередной рывок к ближайшему и разбираюсь с ним, как и с предыдущим, а потом и с третьим по отработанной схеме, только у него щит продержался немного дольше. Закончив с атаковавшими меня пришельцами, оглядываюсь по сторонам и замечаю неподалеку того, кого они атаковали. Еще и с ним разбираться. Идя к нему, замечаю в нем какую-то странность. Он не пытается убежать или атаковать меня, хотя явно видит меня, смотрит прямо в мою сторону. «Стой! Не убивать! Договориться!» Внезапно произнес он глухим голосом, когда я подошел к нему почти вплотную и уже прикинул, как буду его убивать. Останавливаюсь и удивленно смотрю на него. Это что-то новенькое, пришелец сам хочет договориться о чем-то со мной. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю у него ради интереса, оглядываясь по сторонам. «Немного времени у меня вроде бы есть, дроиды еще вовсю треплют нервы пришельцам, и к месту сражения с ними стягивается все больше сил, и на случившееся здесь вроде бы никто внимания пока не обратил». «Судя по доносящимся оттуда звукам, там то еще веселье сейчас». «Помощь», — произнес мой собеседник лишь одно слово. «Похоже, он не очень в ладах с английским. Кстати, он тоже говорит на английском, как и Алариака, пусть и заметно хуже нее». «Чем?» «Помочь скрыться отсюда». «С еще большим удивлением смотрю на него». Он хочет, чтобы я помог ему отсюда сбежать. Впервые встречаю пришельца, который хочет сбежать от своих же. И мало этого, просит о помощи человека. И не просто какого-то человека. А я только что прикончил троих его сородичей. Он что, не боится стать следующим? Хотя, учитывая, что его, судя по всему, пытались прикончить эти самые свои не так уж и странно, и, возможно, меня он по какой-то причине боится меньше, чем своих. Хм, а почему бы и не помочь ему? Конечно, лишняя морока, но, может, получится по ходу дела узнать от него что-нибудь полезное. В конце концов, не просто же так его пытались прикончить свои же. А что с ним делать дальше, потом решу. В крайнем случае, всегда смогу убить его. Да, что-то мне вся эта ситуация напоминает. Неужели у меня уже входит в традицию похищать пришельцев? Второй же раз уже такая хрень, пусть и с некоторыми отличиями. Хорошо, отвечаю ему и быстро подхватив и взвалив его на плечо, продолжаю выбираться отсюда. На объяснение у меня нет времени, так что немного потаскаю его на себе. И пока мой... Не знаю даже, пленник, попутчик, ведет себя смирно и не думает брыкаться и пытаться вырваться. Пара сотен метров, прыжок, и мы за первой стеной окружающие поселения. Разгон, еще один прыжок, и мы на свободе. Не сбавляя скорости, несусь в сторону виднеющегося леса. Блин, я же так и не узнал, где нахожусь. Вот что это было за поселение?